Соня. Первый, кто узнал о моем решении, была Оля. Едва я переступила порог квартиры, которую мы снимали, на меня кинулись с победным кличем. Нашла! Оказывается, пока меня не было, Оля успела связаться с риэлтором и договорилась о просмотре квартиры. Меня удивило, с какой легкостью и наглостью подруга распоряжается моими деньгами. Еще бы, у нее был опыт в подобных делах. «Вот, смотри, в центре, большая и недорого!» И она сунула мне под нос распечатку из Энета. «Дай хотя бы чай попью!» Брезгливо отстранилась я. «Ненавижу навязчивых людей. Еще больше ненавижу глупых навязчивых людей. Выбор квартиры – дело ответственное, и ни одного дня. Оля должна бы об этом знать, прежде чем кидаться в объятие к первому попавшемуся риэлтору». Представьте себе огромный город, сплошь застроенный многоэтажными домами. То же самое, что и с морями, их слишком много. Попробуй угадать, какой именно климат тебе подойдет, если ты не была ни на одном. Хорошо, если у тебя есть какие-то привязки. Близость к работе, садик или школа для ребенка, дача в том же направлении. Работы у меня не было, дачи тоже, не было и ребенка. Была мама с папой, но они еще молоды и вполне здоровы. Одно дело ездить к ним с помощью, другое с аннотациями. Мне пока еще не дали понять, что нуждаются в моей помощи, зато пилили беспрестанно. Поэтому я вовсе не была заинтересована в том, чтобы купить квартиру в том же районе, где жили мои родители. Это значило фактически поселить у себя маму, потому что она работала буквально в двух шагах от дома. И от моего дома тоже она будет работать в двух шагах. Повод меня пилить всегда найдется. Я ведь безалаберная, нигде не работаю, не замужем, готовить не умею. И я пока хочу держаться от мамы подальше. Пока не обзавелась мужем, ребенком и дачей. А еще работой. Что до остального, мне уже понравился дом, мимо которого я ходила в клуб. И я уже выбрала в нем квартиру. Осталось выбрать риэлтора. «Я никуда не поеду», – спокойно сказала я, выслушав Олю. «Почему?» – обиделась она. «Я так старалась». «Ты старалась для себя. Почему бы тебе не купить лотерейный билет?» «Смеешься?» Она обиделась еще больше. «Это же уникальный случай, такой выигрыш, как у тебя. Я могу купить хоть сто лотерейных билетов, но мне ни за что не повезет». «Тогда заработайте с Колей на квартиру», – пожалуй, я плечами. «Теперь издеваешься, да?» Оля всерьез разозлилась. «Я-то думала, мы подруги. Я, между прочим, заплатила за тебя хозяйке в прошлом месяце и нашла эту квартиру. А ты мне чем отплатила?» «Зазналась, да?» «Богатая стала!» Я устало прикрыла глаза. «Хорошо, что у меня всего одна подруга». Хорошо, что муж бывший, и я не люблю животных. Никакой собачий приют не вытянет у меня мои 60 миллионов. Я хочу купить на них тайну. Большую, 140 квадратных метров с видом на парк. На следующий день от разобиженной Оли я уехала к маме. Тут меня ждали новые испытания. Мама разложила на столе басьянс из газетно-журнальных вырезок, Нацепила очки с огромными, как у мудрой совы, плюсовыми стеклами и принялась меня просвещать. Большинству людей, выигравших такие же, как ты, большие суммы в лотерею, эти деньги не принесли счастья. В 2002 году 50-летний Джек Уитакер выиграл 170 миллионов долларов. Полмиллиона он подарил продавщице супермаркета, где купил билет. Более полутора миллионов пожертвовал христианской общине и бездомным. А дальше на него одна за другой стали сыпаться неприятности. Его машину дважды грабили, причем ворам доставались огромные суммы. В первый раз Джек перевозил с собой 60 тысяч, во второй – 200. Сначала умер друг его внучки, потом пропала и сама внучка, которую спустя две недели нашли мертвой. В 2007-м был ограблен его дом. Через два года умерла единственная дочь. В итоге Джек подсел на азартные игры и проигрался так, что одно из игорных заведений подало на него в суд за долги. «Чудесно!» – улыбнулась я. «Во всем виноват выигрыш». «Да». Мама сняла очки и строго посмотрела на меня. «Поэтому ты должна распорядиться этими деньгами с умом». «С твоим?» «Хотя бы». Я лучше знаю, что тебе нужно. Ты это знаешь с тех пор, как меня родила. Я невольно вздохнула. Хорошо, что ты предлагаешь? Дом на море. На каком? Ты уже выбрала? Да, мне посоветовали купить недвижимость в Турции. Покупаешь дом у моря и получаешь другой такой же в подарок. В горах, где чистый воздух и замечательная экология. «Это тебе на работе сказали?» «Между прочим, у нас не дураки работают, все с высшим образованием, два дома по цене одного, это ли не выгода?» «Полагаешь, турки не будут эти дома грабить? Чужая страна, чужой менталитет. Они мусульмане, мы христиане, неверные. Недвижимость за границей надо содержать, мама. Надо за ней следить. Сколько раз ты собираешься туда ездить?» Да хоть каждую неделю. На море-то. А в горы? Представь, вылетать надо в пятницу, сразу после работы. Пробки, томительное ожидание в аэропорту. Часто случается задержка вылета. В субботу, дай бог, отоспаться. А в воскресенье утром уже надо улетать. Потому что в понедельник утром опять на работу. Увидишь ты это море? Или ты собираешься бросить работу? Что ты, что ты? Замахала руками мама. «Мне еще четыре года до пенсии. И то говорят, что пенсионный возраст вот-вот увеличат. До шестидесяти». «До твоих шестидесяти, мама, оба наших турецких дома разграбят окончательно», — пообещала я. «А может, ты замуж выйдешь за турка?» Теперь я поняла, к чему она клонит, и вкратчиво сказала. «Ты подумай хорошенько» а не то влетишь с этой заграничной недвижимостью. Вон, один мужик купил в Таиланде кусок прибрежной полосы, а там ярко выраженные приливы и отливы. И когда товарищ, оформив сделку, приехал взглянуть на свою собственность, то увидел бескрайнюю морскую гладь. И вообще, в Таиланде все пляжи муниципальные. Сказала я, чтобы окончательно запутать родительницу. Она и в самом деле крепко задумалась – Потом, опять вооружившись очками, придвинула к себе газетную статью. Житель Великобритании по имени Майк Кэрролл в 2002 году выиграл почти 10 миллионов фунтов. Все деньги он растратил на подарки родным и друзьям, праздники и тусовки, машины класса люкс. После выигрыша, как говорится Майкл, он полностью утратил связь с реальностью. – наставительно сказала мама и посмотрела на меня поверх очков. За 10 лет он потратил более 2 миллионов фунтов на алкоголь и наркотики. Он несколько раз попадал в больницу, проходил курсы реабилитации от своих зависимостей, но в итоге возвращался к прежнему образу жизни. Также ему дважды приходилось оказаться в тюрьме. Теперь у него нет ни машины, ни прав которых его лишили за вождение в нетрезвом виде. «Мама, у меня нет прав, и я не знаю, где берут наркотики». «Слава богу, но поверь, Софья, теперь, когда у тебя появились такие деньги, найдутся и люди, которые предложат тебе наркотики». «Что, кокаин – неизменимый спутник миллионеров?» «А вот, и послушай еще». «Мама». «Все это есть в инете. Не обязательно было разорять библиотеку. Ты вырвала страницы из государственной собственности, газетной подписки, а мне говоришь о тюрьме». «Так будет нагляднее». Она поджала губы. «Кто их читает, эти старые газеты?» На самом деле мама не умеет полноценно пользоваться инетом. Остались еще на свете такие дремучие люди. Нет, свою почту-то мама может проверить и освоила складскую отчетность. Бухгалтерские документы она тоже умеет заполнять в компьютере. Но задать вопрос в поисковой строке, у мамы даже с телефоном проблемы. Она упорно пользуется кнопочным и шарахается от моего смартфона. Это, кстати, и хорошо. Но в отличие от Оли, не скоро найдет риэлтора, который предложит нам какую-нибудь заграничную недвижимость. Я успею их обеих опередить. Оставив маму в глубоком раздумье о судьбе турецкой недвижимости, я поехала домой. На самом деле все эти истории очень поучительные. В мире существует закон сохранения, и если на одну чашу весов тебе положили сумасшедшую халяву, аж 70 миллионов, то на другой, по идее, и должны лежать огромные неприятности. И чтобы их избежать, надо бы эти чаши уравновесить. Положить на ту, первую, где выиграешь, тоже большие проблемы. Я хитрая. Взяв на себя эти чужие проблемы, одновременно обзавожусь элитной недвижимостью. Надеюсь, что Господь заметит это и сжалится. Я абсолютно уверена, с хозяевами моей квартиры что-то случилось. Да, я хочу обмануть судьбу. Не стать алкоголичкой и не подсесть на наркотики. Не угодить в тюрьму и не осчастливить чужих мне людей, самой став несчастной. Купить машины класса люкс, чтобы их разбить и лишиться прав. Не дай бог, из жизни кого-то при этом лишив. Я ведь не умею водить, и, учитывая мой характер, быстро этому не научусь. Так и буду овцой на дороге. Нет, я больше не накоплю кучу ненужных вещей остро нуждаясь только в зимних сапогах. Вернувшись домой, я заперлась в своей комнате, поскольку Оля со мной все еще не разговаривала. Она заперлась в своей комнате вместе с Колей. Уверена, что они обсуждали меня и мою черную неблагодарность. А я полезла в Иннет, чтобы найти подходящую риэлторскую фирму. В итоге остановилась на самой крупной. Мой молодой голос и звучащие в нем просительные интонации сбили с толку секретаршу. Она соединила меня с таким же молодым парнем. Он буркнул. «Стажер Клим». Фамилию я не расслышала. «Стажер так стажер. Мне это на руку». «Я хочу купить квартиру. Меня интересует определенный дом». Я назвала адрес. «Там много чего продается». Настороженно сказал мой собеседник. «Это элитный дом, квартиры там очень дорогие». «Я в курсе, могли бы вы мне что-нибудь показать?» «На самом деле я хотела взглянуть на этого Клима, подойдет он мне или нет?» «Не всякий меня поймет, хоть и говорят, любой каприз за ваши деньги». «Если бы Клим не был стажером, он, скорее всего, просто меня бы послал». «Покажите мне что-нибудь». Но ему, видать, выбирать не приходится. На дворе все еще кризис, и вторичка падает в цене. Рынок практически заморозился, и продавцы, и покупатели выжидают. Поэтому стажёр Клим буркнул. Хорошо. И мы назначили встречу. Тогда я еще не знала, что это встреча с судьбой, которая просто-таки забросала меня знаками, и что меня ждут такие приключения, об отсутствии которых можно только мечтать но я ни разу не пожалела о своем решении. За свои халявные миллионы я получила эмоций на миллиард. И не стала при этом наркоманкой, а стала... Нет, обо всем надо по порядку. Я до сих пор прекрасно помню тот день. Точнее, утро. Стажер Клим накануне сказал мне, «Света там еще нет, поэтому лучше пойти туда днем». И тут же я свободен с утра. Мол, хочу поскорее от тебя отделаться И вот мы стояли, разглядывая друг друга и одновременно отводя глаза. Честно сказать, ни он мне, ни я ему сразу не понравились.